«А может, она и права?» «Очень рад, что она прислала такое милое письмо. Кстати, вот тебе записка от дядюшки Пандаруса. Ну, я имею в виду дядю Пола. Он вложил ее в письмо для меня. С нетерпением ждет, когда мое увлечение, которое называют дикими оргиями ума, не позволит мне долго киснуть без работы в глуши. Только дядюшка Пандарус мог вложить свои добрые советы столько цинизма». Моей записке тоже много добрых советов, но они совсем не циничные. На самом деле, мистер Делла Гордье писал, «Моя дорогая племянница, надеюсь, что мой совершенно невозможный, но в общем и целом терпимый племянник наполняет твою чашу вином жизни. Могу ли я, старый человек, который знает его, как никто другой, напомнить, это вино для него хлеб насущный? Думаю, ты достаточно разумна, чтобы не обижаться». «Мой племянник дитя неразумное, вернее, он разумен, но не в общепринятом смысле этого слова». Питер усмехнулся. и не спрашиваю, что он тебе написал, но все советы дяди Пола нужно смотреть с позиции его времени. Он, например, до сих пор считает меня романтиком, что здорово действует на мои крепкие нервы и глубоко реалистичный ум». Питер с усмешкой отложил свое письмо в сторону и спросил. «Ты пойдешь на похороны?» — Наверное, нет. У меня нет черного платья, которое подошло бы к твоей шелковой шляпе. Я лучше останусь здесь и присмотрю за всеми этими Соломонами и Макбрайдами. Это мог бы сделать и Бантер. — О, нет! Он так мечтал побывать на этих похоронах! Я только что видела, как он начищал свой котелок. — А ты уже спускаешься? — Не сейчас. — Я получил письмо от агента, и нужно его просмотреть. Я думал, мне удалось почистить все дела до свадьбы. Но нашелся один арендатор, который портит всем нервы. И Джерри вляпался в историю с женщиной. Ему очень неловко меня беспокоить, но у... и тут у ее мужа в глазах загорелся огонек шантажиста. И, боже мой, что же ему теперь делать? Боже всемогущий, опять этот мальчишка! Вот чего я действительно не собираюсь делать, так это высылать ему чек. Так случилось, что я немного знаю этих леди и джентльмена, И все, что сейчас нужно, это строгое письмо и адрес моего юриста, который тоже имеет о них некоторое представление. Но я не могу писать внизу. Там Кирк ползает по подоконникам, а Соломон с Макбрайтом роется в буфете. — Ну, конечно, не можешь. Я пойду и посмотрю, как там идут дела. Работай и будь хорошим мальчиком. А я-то думала, что ты лентяй, без всякого чувства ответственности. Деньги, к сожалению, не растут сами по себе. Когда с делами было покончено, Питера, несмотря на все его протесты, облачили в черный костюм и крахмальный воротничок. Он спустился вниз и сразу столкнулся со старшим инспектором. Кирк уже собирался уходить. В комнате накалялись страсти. «Мак Брайт — Макбрайт что-то горячо объяснял мистеру Соломону и какому-то пыльному джентльмену, который представился как душеприказчик покойного. До чего они в конце концов договорились, Питер так и не узнал. Да и, собственно, знать не хотел. Тем более результат все равно был бы одним и тем же. Полный и безоговорочный вывоз всей мебели. Харит, а ты мне Питер объявила, что А. За аренду мебели они заплатили так мало, что не стоит об этом и говорить. Б. Она не позволит им приступить к работе без чашки чая. В. Они с Питером собираются уехать на выходные, и Г. Все будут рады, если этот хлам вывезут как можно скорее и, наконец, освободят дом для другой приличной мебели. Когда все было улажено, Макбрайт попросил у Кирка разрешения начинать. Старший инспектор печально кивнул. — Не повезло, — спросил Питер. — Не продвинулся ни на йоту, — сказал Кирк. — Как вы и говорили, наверху все в отпечатках Пуффита и Берта Рудла. Но совершенно невозможно определить, когда они там появились. Неделю назад или только вчера. На полу нет никаких вмятин от каменного пресс-папье, хотя старому дубу все нипочем. Можно швырять него в валуны, даже царапины не останется. — Очень запутанное дело. Я еще с таким не сталкивался. Ни одной зацепки. — А вы уже попытались протолкнуть Селлана в окно? — Джо Селлана? Кирк мыкнул. Он сейчас в деревне. Там такое столпотворение! Вам и не снилось. Я такого за всю свою жизнь не видел. Собралась добрая половина Пекфорта и чуть ли не весь Броксфорд. Набежала целая армия репортеров. Естественно, приехали ребята и с Броксфорд, и Пекфорд газет, и Нордхард Адвертайзер. Есть даже один тип с кинокамерой. Там столько машин, что в корону просто попасть невозможно. Джо совсем зашивается. Я послала ему на помощь сержанта. И раздраженно, — добавил инспектор, — 20 машин нам удалось припарковать на поле мистера Гути. Вдруг приходит мальчишка и начинает ныть. — Пожалуйста, мистер, я привел нашу корову к быку. Ну, естественно, мы были вынуждены убрать оттуда машины. Чем дальше, тем хуже. Единственное, что успокаивает, должно же это когда-нибудь закончиться. И тогда я приведу сюда Джо после похорон. Люди Макбрайта были настоящими профессионалами. Не успела Харри допомниться, как ее свадебный домик рассыпался на грязной кучке щепок и соломы, груды ящиков и коробок, скомканные шторы и сваленные в углу картины. А остались голые стены, в которых сиротливо торчали ненужные теперь крючки и гвозди. Харри думал, неужели теперь вся ее замужняя жизнь будет похожа на этот безумный калейдоскоп? Посеешь характер, пожнешь судьбу. Наверное, что-то такое было и в ней, и в Питере. Ни одно событие в их жизни не дошло до своего мирного и спокойного логического конца. Постоянно были какие-то неожиданные удары и повороты судьбы. Один из рабочих безуспешно пытался собрать каминные принадлежности. Харит ему помогла. Улыбнувшись, она вспомнила, как ее замужняя подруга рассказывала о своем медовом месяце. Джим хотел, чтобы наш медовый месяц прошел тихо и уединенно, поэтому мы поехали в маленькую рыбацкую деревушку. Там было, конечно, замечательно, но все время шел дождь, поэтому мы вынуждены были все время сидеть дома. И я думаю, это была наша ошибка. Конечно, мы очень любили друг друга, иначе и быть не могло, но мы столько дней провели один на один, что нам совершенно ничего было делать. И вся наша идиллия кончилась тем, что мы тихо сидели и читали книги, каждый в своей комнате. Лучше бы мы отправились в путешествие. В этом есть своя прелесть. Там тебе предлагают хоть какую-то программу. Их с Питером медовый месяц не вписывался ни в программу, ни во что-то еще. Харит наконец удалось кое-как закрепить непослушные железки. Она встала и с удивлением увидела Фрэнка Крачли. — Вам нужна какая-нибудь помощь, миледи? — Не знаю, Крачли. — А вы сегодня утром свободны? Крачли рассказал, что привез людей из Пэкфорта на похороны. Они сейчас ушли завтракать в корону. И он сейчас свободен. — А разве ты не пойдешь на похороны? Ты ведь поешь хори да? А викарии, насколько я помню, говорил во время службы, будут петь. Крачли покачал головой. Я поговорил с викарием. Вернее, это он со мной поговорил. Этот кирк во все сует свой нос. Наши отношения с Полли мейсон никого не касаются. И особенно жены викария. Я пришел поговорить о помолвке, а она на меня набросилась. — Правда? — сказала Харрид. Ей и самой не очень нравился Крачли, но раз он решил все-таки узаконить свои отношения с Полли и никому не рассказывать о позоре мисс Твиттертон, наверное, не стоило сейчас бить во все колокола. Сегодня мисс Твиттертон, должно быть, и сама жалеет о том, что все рассказала Харрид, а выяснение отношений с Крачли еще больше ранит ее самолюбие. В это время один из рабочих начал аккуратно раскладывать на подоконнике бронзоусадника и другие антикварные безделушки, а другой снял со стены зеркало и пытался дотянуться до часов. — Ну хорошо, Крачли, вы можете помочь этим людям, если они не против. — Да, миледи, может, я начну выносить вещи? — Нет, не сейчас. Она подошла к человеку у окна, который уложил в ящик последнего железного уродца и пытался закрыть крышку. — Вы не возражаете, если мы пока на этом закончим? После похорон мой муж приведет с собой нескольких знакомых, и нам будут нужны стулья. — О, хорошо, миледи, а можно мы пока поработаем наверху? — Да, конечно. Мы скоро освободим эту комнату. — Очень хорошо. Идем, Билл, сюда. Билл, худой человек, с уныло повисшими усами, послушно слез с лестницы. — Хорошо, Джордж, снимем часы эти потом. С ними придется повозиться. Может, быть вам поможет этот человек? Он здесь работает садовником. Джордж внимательно посмотрел на Крачли, сложил лестницу и поставил ее в углу. «Ну, — Разве что с цветами, — сказал Джордж. — У нас нет специальных распоряжений, но приказано вывести все. — Да, все цветы нужно увезти. Эти можно снять позже. Крачли, может, вы пока будете выносить цветы из оранжереи? — И там еще во дворе есть работы сказал Джордж. — Джек будет рад, если вы ему поможете. Крачли вышел. Джордж и Билл пошли наверх. Харриет вспомнила, что нужно забрать из буфета табак и сигары Питера. Внезапно она услышала какой-то звон внизу и выскочила в коридор. Не помня себя от злости, Харриет рванула дверь в подвал и сбежала по ступенькам, даже не вспомнив, что здесь совсем недавно нашли. В подвале было темно, как в преисподней. Она зажгла спичку и облегченно вздохнула. Все было в порядке. Две с половиной дюжины бутылок портвейна были аккуратно сложены на полках, а рядом стояла табличка, на которой большими буквами было написано «Собственность его сиятельства!» Не дотрагиваться! Она медленно поднялась в коридор, открылась задняя дверь и вошел Крачли. Увидев ее, он остановился. — Я посмотрела, все ли в порядке с вином. Бантер оставил записку, но, пожалуйста, сходите к рабочим и напомните им еще раз что к этим бутылкам нельзя даже пальцем прикасаться. Крачли улыбнулся, и Харрид поняла, что это лицо может быть красивым, и из-за него могли потерять голову не только мисс Твиттертон и Полли мейсон Не думаю, что они забудут миледи. Мистер Бандер сам с ними поговорил и строго приказал даже не смотреть в сторону бутылок. Похоже, он очень переживает из-за этого вина. Видели бы вы, как он вчера чуть не разорвал Марту Руду Харриет пожалела, что не видела, и она с удовольствием расспросила об очевидце знаменательного события, но подумала, что откровенность Крачелей вряд ли вызвана благими намерениями. Кроме того, знал он об этом или нет, но этого человека харит уже занесла в черный список, поэтому она столько сказала «Ладно, проследите, чтобы они об этом не забыли».